Прежде всего, это спорт, как система достижения максимального результата за счет создания наиболее благоприятных условий для соревновательной практики в том числе. Но не стоит забывать и о прикладной подготовке, в которой стержнем является уже упомянутый тезис Мао Цзэдуна – Чем хуже, тем лучше. Смешивать два этих супа не есть полезно. Могут получиться помои. Об этом мы часто и не безосновательно вещаем. Но пока без особого толку. Но давайте теперь о спорте. Любому серьезному занятию предшествует вводная часть, то есть разминка, если по-безграмотному. Для чего, собственно, она нужна и какова продолжительность ее эффективного действия? Как можно добиться положительного результата, зная конечную цель и избегая стереотипной зависимости от предварительных шаманских плясок? Спортсмен должен знать, что он готов к бою. Для этого... Он долгие годы тренируется, доверяет тренеру и его советам и крутит по полчаса попой перед спаррингом, что есть скорее суеверный ритуал, требующий немало сил и грузящий психику. Представьте, что старая травма вдруг пошевелилась – Если взглянуть на это с точки зрения физиологии, задача вводной части сводится к поднятию частоты сердечных сокращений до 150-180 ударов в минуту и усилению притока крови к внутренним органам и мышцам. Причем серьезным делом вводную часть назвать нельзя. Это всего лишь косметика, которая вроде как и нужна, но когда сильно хочется, то можно и наволочкой прикрыть. Здесь же начинается и подготовка психики, возведенная в самодостаточную величину. Наше знаменитое стояние на одном кулаке Это реальная борьба с самым страшным и коварным противником. С вашим тщедушным духом, который увешен грудами мышц и членом до колена, но все же ухитряется нашептывать в ваше ухо. Да ладно, падай, никто не заметит. Тем более ты не первый. Так вот, наше, как всегда, гениальное решение в водной части позволяет добиться следующего. В среднем за 5-10 минут обильно залить потом татами, довести пульс до боевых величин, верещать от ярости, что для воина задача номер раз. Абстрагироваться от действительности, оставаясь наедине с собственным ужасом и научиться душить эту падлу. Укрепить ударные поверхности, кентосы и плечевой комплекс бьющие руки. На раз сносить голову, причем не абстрактно, а именно в борьбе с более чем реальным противником. И нам, Это все очень нравится. Правда, ребята? Теперь немножечко о рукопашном бое, который не просто должен, но и обязан иметь место в системе боевой подготовки. Но какой именно рукопашный бой? А вот какой. Рукопашный бой нужен прежде всего для выработки навыков противодействия агрессору в жесточайших по своей негативности условиях, приближенных к боевым, и для укрепления психической составляющей боевой подготовки. Он незаменим при комплексной общей и специальной физической подготовке, необходим для отработки оказания квалифицированного сопротивления противоправным действиям, направленным на военнослужащего вне его служебных обязанностей.